До дверцы они добрались вполне успешно. Неизвестный снайпер, по-видимому, решил передохнуть несколько минут и расстреливать кабинет больше не пытался. Но вот возле нее их ожидал неприятный сюрприз. Я ее захлопнул. Стефан мимолетно закрыл лицо рукой, упираясь другой в пол. — Вот идиот! — Ты же не знал, что нас будут расстреливать! Кай, спеша оправдать брата, осторожно приподнял голову, изучающий, глядя на замок. «Мне казалось, ты так просто ее открыл, когда выпустил Джоя». Пес, крутящийся рядом, опять радостно гавкнул и лизнул вновь обретенного хозяина в нос. Тот, хрюкнув от смеха и негодования, обхватил его за шею, сдерживая счастливые порывы питомца. «Да открыть-то ее несложно, приподняться придется, вот в чем проблема». Мужчина неловко оглянулся через плечо. Может, проще до нормальной двери добраться? А его брат, тихонько вздохнув, подполз к стене и, привалившись к ней, полулег, следя, чтобы голова не была поднята слишком высоко. — У меня голова кружится, — пожаловался он и, потерев висок, продолжил. — Тебе виднее, это же твой офис. Где безопаснее, по-твоему? Стефан призадумался, переводя взгляд. С одной створки на другую и периодически с беспокойством косясь на брата. Затем уверенно кивнул на ту, к которой они подползли. Там окна на другую сторону выходят. А я не думаю, чтобы стрелков было несколько. Попробуй открыть. Только будь осторожен. Парень напрочь, забывая о собственном состоянии, взволнованно подался вперед. И если увидишь красную точку на руке... Не волнуйся. Тормозить не буду. С некоторым недовольством отозвался мужчина и, глубоко вздохнув, быстрым движением вскинул руку, поворачивая замок. Послышался тихий щелчок, дверь чуть-чуть приоткрылась. Стефан резко отдернул руку и очередная пуля прошила — дерево в том самом месте, где он только что его касался. Дверь от толчка дернулась и едва не захлопнулась снова. Кай в последний миг, успевший ухватиться за ее нижний край, тихо зашипел торопливо распахивая и на прищемленные пальцы. Брат, глянув на него, нахмурился и безмолвно указал на открывшийся проход, очень явственно уступая парню лавры первопроходца. Рисковать им он и в самом деле не хотел, и надеялся таким образом уберечь и спасти. О себе Стефан в эти минуты почти не думал. Кай, как раз в первую очередь беспокоящийся за старшего брата, но прекрасно сознающий, что тот в любом случае постарается пропихнуть его в более или менее защищенную комнату первым, тихонько вздохнул и, толкнув плечом вставшего на пути пса, уверенно пополз в комнату. Джой весело бежал рядом, норовя укусить хозяина за ухо или за локоть, дергая его за рукав легкого джемпера, и парню приходилось ежесекундно шикать на разыгравшегося любимца. Стефан, глядя на это, покачал головой и, дождавшись, когда брат скроется в комнатке, поспешил следом, аккуратно прикрывая за собой дверь и, на всякий случай, отползая в сторону. Пуля, пробившая створку сразу после ее закрытия, дала мужчине понять, что он не ошибся. Кай, сидящий с другой стороны от двери, дернулся и торопливо отполз подальше, с опаской косясь на нее. Что теперь? Стефан тяжело вздохнул и уверенно поднялся на ноги, легко пожимая плечами. Затем набрал в грудь побольше воздуха и поспешно, проскочив перед дверью, протянул руку брату, помогая подняться ему. — А что теперь? — Вон, дверца черного хода, уходим через нее. Только Джой придется оставить тут. — Ни в коем случае. Кай так и вскинулся, взирая на брата с откровенным негодованием. Как мы можем его бросить тут, Стеф? «Ты... ты что, приманку из него сделать решил?» Совсем с ума сошел. В свой черед возмутился мужчина и не в силах сдержаться отвесил брату легкий подзатыльник. «За кого ты меня принимаешь, Кай? Я не хочу, чтобы Джи пострадал, если этот тварь продолжит охотиться за нами. Он может попасть под раздачу». Парень ощутимо с и, присев на корточки, принялся чесать любимому псу лохматую шею. Как вести себя, он не знал. «Но мы же не можем бросить его!» Брат, не церемонясь, схватил его за шиворот принудительно, вновь вставя на ноги. «Мы и не бросим!» Он жал плечи младшего, внимательно вглядываясь в него. «Кай!» «Мой секретарь уже не единожды по моей просьбе кормил Джой, когда я был вынужден уехать по делам. Я попрошу, и он приведет его домой. Главное, стрелка увести от офиса, чтобы было безопаснее». Парень поморщился и безо всякого энтузиазма кивнул. Идея все-таки казалась ему не слишком перспективной. А ладно. Неохотно протянул он и, мельком улыбнувшись собаке, внезапно заинтересовался. А что он вообще делает у тебя в офисе? Почему не дома? Мужчина, выпустив его плечи, чуть поморщился и, отойдя на несколько шагов, недовольно мотнул головой. Сознаваться ему не хотелось. Если я скажу... Ты подумаешь, что я сентиментальный идиот. Кай пожал плечами. Я и так знаю, что ты сентиментальный идиот. Ну? Баран кигнул. Лениво огрызнулся брат. После твоей... После того, как я... Тьфу. В общем, после всего, что произошло, мне стало казаться, что Джой — это какая-то тонкая ниточка, все еще связывающая меня с тобой. Ты же любил его. Да и он тебя. Я стал брать его. С собой на работу. Поначалу оправдывался тем, что псу дома будет одиноко и скучно. Потом он тяжело вздохнул. Перестал врать себе. Я ужасно боялся, как бы чего ни случилось, и с ним тоже. У меня ведь никого не осталось, кроме него. Мне было намного спокойнее, когда я знал, что он рядом, и даже когда был вынужден уезжать, был уверен, что секретарь мой о нем позаботится. Скажу сразу, что он ни разу меня не подвел. Кстати, сейчас позвоню ему, скажу. Мужчина легко скользнул рукой за пазуху, добывая мобильный и уже начиная набирать номер. Брат уставился на него как баран на новый ворота. Так у тебя был телефон? Вопрос прозвучал очень ровно и спокойно, и Стефан удивленно перевел взгляд на вопрошающего. Кай тяжело вздохнул. Стеф, мы думали, как нам выбраться? а ты мог позвонить в полицию прямо из-под стола?» Мужчина медленно опустил глаза на аппарат в своих руках и неожиданно сдавленно хихикнул. «По-моему, после всего мне самому надо будет ложиться в больницу». Пробормотал он и, покачав головой, все-таки поднес мобильный к уху, созваниваясь секретарем. «Кажется, для меня это все уже чересчур». Секретарь покладисто пообещал доставить оставленного начальником пса домой, и мужчина, убрав телефон, уверенно кивнул на темную дверь в противоположной стене комнаты. — Пошли. Не учти. Поедем на джипе. — Никаких мотоциклов больше, Кай. Даже не думай об этом. Парень недовольно насупился, однако, не испытывая ни малейшего желания ссориться с братом, покладисто кивнул. О том что рано или поздно уломать его он все таки сумеет юноша не сомневался в конечном итоге стефан и в самом деле сильно любил его и долго сопротивляться просьбам и мольбам брата не мог джой оставленный в комнате проводил их негодующим лаем дверца закрылась под ногами замелькали ступени лестницы мужчина торопливо сбежав по ней остановился возле двери на выход поджидая брата Тот, перемахнув последние ступени одним ловким прыжком, приземлился рядом, вопросительно на него глядя. Стефан решительно кивнул и, осторожно приоткрыв дверцу, выглянул наружу. Пуля в лоб сразу не последовала, никаких красных точек, в пределах видимости как будто не наблюдалось, поэтому мужчина на свой страх и риск осторожно махнул рукой. Чисто. Громким шепотом известил он, сам выходя на улицу первым и упрямо прикрывая брата собой. Тот, явственно этим недовольный, так и норовил высунуться вперед, но Стефан уверенно его отодвигал. — Парковка там, — указал он на угол здания. Несколько метров до угла, потом столько же по пустой площади и мой джип. Надеюсь, эту сволочь мы все-таки провели. Если он видел, как мы прятались в комнате, мог и про черный ход знать, — уныло возразил Кай, однако, поймав недовольный взгляд брата, Покорно поднял руки, показывая, что возражений более не имеет. До угла здания добрались без приключений и, притаившись за ним, быстро осмотрелись. Вокруг, казалось, не было ничего угрожающего. Яркое солнце мирно поблескивало. На бортах припаркованных на большой площадке мотоциклов и нескольких автомобилей. Местный контингент отдавал предпочтение двухколесному транспорту. Вдоль парковки прогуливалась охрана, в основном наблюдающая за сохранностью чужого имущества. Впрочем, понадеяться на то, что чужую жизнь они при случае уберечь тоже смогут, Стефан мог. В конечном итоге набирал он их лично. Джип отсюда был хорошо виден, резко выделяясь на фоне легких мотоциклов, и мужчина уверенно указав на него, дернул брата за руку, увлекая его за собой. Кай, втягивая голову в плечи, и, настороженно озираясь по сторонам, поспешил за ним. — Надеюсь, он у тебя бронированный? — буркнул он, когда до машины оставалось всего несколько шагов. Ответить Стефан не успел. Мимо правого виска его что-то свистнуло, и заднее колесо автомобиля с тихим шипением принялось спускаться. Кай, дернувшись, отшатнулся. Брат его рефлекторно схватился за нетронутый висок. — Да какого черта? В голосе его прозвучало бессильное бешенство, создавалось впечатление, что их загоняют в угол, не позволяя даже покинуть мототрек. Брат рассеянно покосился на него и безмолвно, передавая мысли, читая ответ на нее одновременно со старшим, опустил подбородок. На мотоцикле. Два голоса их прозвучали как один. Парень завертел головы, пытаясь обнаружить свой транспорт где-то вдалеке, однако Стефан... Дернув его за рукав, уверенно указал на стоящий на соседнем парковочном месте новенький, почти не пострадавший в небольшой аварии мотоцикл. «На небольшой скорости, Кай», — предупредил он, уверенно, направляясь к железному коню. Молодой человек, оживленно кивнув, поспешил было за ним, но на половине пути притормозил, а шлем... Стеф помрачнел. «Шлем у меня в багажнике», — медленно проговорил он поднимая голову и окидывая долгим, неприязненным взглядом высокое административное здание. Откуда стреляет эта тварь, непонятно. Я могу и так, сообразив, что открывать багажник и копаться в нем будет довольно опасно. Кай заволновался, рисковать с братом он не желал. Тот скрипнул зубами и, внезапно махнув рукой, одним движением распахнул оказавшийся незапертым багажник, выхватив из него шлем и из-под крышки бросил младшему. Парень ловко поймал привычный атрибут безумной гонки и как-то машинально постучал по нему кулаком. «Надеюсь, не прострелит», — неловко пошутил он. Ответом ему послужило спустившееся с тихим свистом переднее колесо джипа. Поначалу Кай честно старался соблюдать скоростной режим и ехал, как казалось ему самому, очень медленно, Вновь мысленно сравнивая это со скоростью дряхлой клячи. Впрочем, сейчас причины сдерживать себя у него были более веские. Позади, крепко вцепившись ему в пояс, сидел родной брат, совершенно непривыкший к гонкам. И парень изо всех сил старался сделать поездку максимально комфортной для него. Так продолжалось где-то до половины дороги. Парковку они покинули безо всяких проблем, ни одного выстрела в затылок не получили, что оба сочли хорошим предзнаменованием, и на широкой трассе почувствовали себя не в пример увереннее. Кай внимательно следил за дорогой, крепко сжимая руль мотоцикла, одновременно стараясь контролировать крепость хватки брата Натальи, надеясь, что тот не упадет случайно на резком повороте. Впрочем, резких поворотов он пока не планировал. Однако планы его, точнее их отсутствие, очень скоро оказались безжалостно попраны, а намерения ехать тихо и спокойно разрушены. Он притормозил на светофоре, спустив одну ногу на асфальт, потом вновь тронулся с места, повернул на нужную улочку и, внезапно вывернув руль, резко вильнул вправо, уходя от лобового столкновения с большим грузовиком. Стефан, в этот миг, едва не слетевший с мотоцикла и вцепившийся в брата крепче, с ужасом скользнул взглядом по огромной махине, пролетающей мимо, должно быть, точно такой же, как и та, что оборвала жизнь несчастного парня год назад. Кай помрачнев, столь явственно, что это было заметно даже сквозь шлем, прибавил скорость. В секунду или две его брат не понимал, в чем дело, но затем, повинуясь какому-то непонятному импульсу, быстро обернулся. Он разворачивается. Он крикнул это почти в ухо брату, надеясь, что тот услышит. Кай быстро бросил взгляд на зеркальце заднего вида и, убедившись, что грузовик и в самом деле медленно и вальяжно разворачивается, явственно пристраиваясь ему в хвост, сжал руку еще, увеличивая скорость. Грузовик, развернувшись, с неожиданной для такой махины скоростью рванул вперед, по-видимому, стремясь настичь ловкого мотоциклиста. Тот, ухитряясь и контролировать происходящее и следить за сохранностью пассажира, рванул вперед с такой скоростью, что у Стефана даже голова немного закружилась. Вот когда стала очевидна необходимость шлема. Участвовать в мотогонках мужчине до сей поры как-то не доводилось, Такой бешеной скорости он не знал и сейчас откровенно испугался. Да, когда летишь, сломя голову, немудрено во что-нибудь врезаться, тут же дорогу не различить. И тем не менее Кай несся вперед очень уверенно, крепко сжимая руль и внимательно глядя на дорогу впереди, иногда косясь на зеркальце заднего вида. Грузовик, страшно громыхая, подпрыгивая на ухабах и вмятинах, которые мотоцикл обходил легко и ловко, летел за ним. Угрожающий, неотвратимый, жаждущий подмять легкий транспорт под свое железное брюхо. Парень рывком вывернул руль и легко, словно уж скользнув, в довольно узкий поворот, надеясь оторваться. Грузовик, не сбавляя скорости, немыслимым образом, помещаясь между домами, последовал за ним. «Да что за тварь!» — прорычал себе под нос Стефан, Ощущая, как в душе его просыпается абсолютно неправильный в данной ситуации рациональный азарт, приправленный гордостью за брата. Последний, не слыша этого, ловко свернул раз, другой и неожиданно снова выскочил на широкое шоссе, еще прибавляя ходу. Сзади послышалось знакомое громыхание. Стефан, не оглядываясь, сильнее стиснул талию брата, совсем не желая вдруг слететь и оказаться под колесами этого металлического монстра. Мотоцикл вне всякого сомнения превосходил его по скорости, наверное, даже мог бы легко ускользнуть, но тут Кай внезапно вновь дернул руль железного коня и, не сбавляя скорости, избежал лобового столкновения с какой-то большой машиной с темными стеклами. Та попыталась было вильнуть ему навстречу, но парень мгновенно сориентировавшись, вывернул руль и на полной скорости помчался в обратном направлении. Грузовик сбитый с толку. Принялся поспешно поворачивать, а автомобиль, обойдя его, устремился следом за излишне удачливым мотоциклистом. Стефан тоскливо подумал, что в полицию надо было все-таки позвонить. Стрелок, оставшийся, как хотелось надеяться, где-то в районе мототрека, ловко загнал их на мотоцикл. А последние теперь прессинговали с двух сторон два крупных железных монстра. Сколько еще они смогут ускользать от них? Сколько еще их появится на пути? Кай, судя по всему, задавался теми же вопросами, потому как, увидев очередной поворот на более узкую улочку, поспешно нырнул туда, надеясь оторваться. Автомобиль вылетел следом, за ним последовал грузовик. Рядом на узкой улочке они уже не помещались, но если бы один шип, а второй потом добавил... Стеф сжал зубы, пытаясь не думать об этом. Мотоцикл несся вперед. Пассажир, изредка оглядываясь, старался контролировать происходящее позади и в какой-то момент вдруг заметил, что автомобиль, будто сдавшись, резко вильнул влево в какой-то проулок. Мужчина торопливо принялся припоминать эту часть города. Почему он свернул? Чего испугался? Может, они летят сейчас прямо навстречу погибели? — Один свернул! — крикнул он в ухо брату, надеясь, что тот поймет больше. Надежды его, судя по всему, были оправданы. Кай быстро опустил голову, давая понять, что все понял, и, чуть склонившись над рулем, увеличил скорость до максимума. Замелькали дома. Стефан, расширившимися глазами, смотрел вперед, ощущая, что они слезятся, и что бешеный ветер сдувает с них слезы. Они мчались, мчались на невероятной скорости, летели навстречу, возможно, страшной судьбе, а позади, почти не отставая, грохотал грузовик. А вот Кай повернул влево, и Стефан не сдержал, испуганного вскрика. Стал ясен. Хитрый план преследователей, свернувший автомобиль, ждал их здесь, за поворотом, и лишь увидев, ринулся вперед. Грузовик позади загрохотал как-то совсем близко. Спасение, казалось, было ждать уже ниоткуда. Мужчина слабовольно зажмурился, очень ясно представляя себе, как они оба сгорают, взорвавшись на мотоцикле, как судьба, от которой удалось спастись, все-таки настигает их. И вдруг ощутил, что мотоцикл вновь поворачивает. Не веря себе, он распахнул глаза. По сторонам дороги были казалось сплошные дома. Свернуть было некуда, и что задумал Кай, было непонятно поначалу. Увидев узкий проход между двумя домами, Не автомобильный, предназначенный скорее для пешеходов, но достаточно широкий для мотоцикла, Стефан едва не заорал от восторга. Мотор взревел. они проскользнули между двумя домами и, выскочив на еще одну, идущую параллельно улочку, услышали жуткий грохот. Кай вильнул рулем и, аккуратно притормозив возле обочины, сдернул с головы шлем, переводя дыхание. Похоже, они впечатались друг в друга. Хладнокровно заметил он, прислушиваясь к страшному, медленно затихающему скрежету за домами. «Твари!» «Это был он, Стеф!» Хладнокровие кончилось. Парня буквально прорвало. Он обернулся к брату, глядя на него горящими от страха и ярости глазами. «Тот самый грузовик, что и в тот раз! Он! Я клянусь тебе, это он!» У него даже на переднем бампере вмятина от моего переднего колеса осталась. Мразь! Даже не подумал от нее избавиться. Тише, тише! Стефан сам изрядно под впечатлением покрутил головой и потер висок, селись прийти в себя. Обсудим дома. Поехали отсюда. Я не хочу задерживаться. Мы не знаем, остался ли кто-нибудь из них в живых, а если остался... Он на секунду умолк и весомо прибавил. А Я бы не хотел встречаться с ними. Понял. Кай резко выдохнул и буркнув, держись крепче. Опять нахлобучил шлем. На сей раз сдерживаться парень даже не пытался. Мотоцикл летел по широкому шоссе как стрела, и до цели они добрались за считанные минуты. Правда, сама цель вызвала у Стефана откровенное недоумение, обнаружив, что остановились они рядом с высоким домом и даже более уверенно припарковались у одного из подъездов. Он удивленно вскинул брови и осторожно постучал костяшками пальцев по шлему брата. Тот, упершись ногой в асфальт, легко сдернул его и, вопросительно обернувшись, улыбнулся. «Приехали». «Куда?» Мужчина, непонимающе огляделся. Место этого он не знал и никогда здесь не был. «Хотели же домой?» «Так домой». Кай, судя по всему, искренне изумился, Однако тотчас же и понял, в чем дело. — А, блин, прости, Стеф. Мы не уточняли. А я и поехал по привычке к себе. Ну, туда, где последний год жил. А может, это даже и правильно? Не дожидаясь реакции брата, он поспешно поставил мотоцикл на подножку и, соскочив, с него замахал перед собой шлемом. Если эти сволочи нас преследуют, наверняка будут искать именно там, где живешь ты. Я бы не хотел еще и там прятаться от снайпера. Стефан тяжело вздохнул и, кое-как, сползя с мотоцикла, махнул рукой. Не буду с тобой спорить, просто потому что устал. Не думал, что мотогонки такой изнуряющий вид спорта. Это еще что? Кайва воодушевленно заулыбался. Почти безопасно. А бывает же еще и, знаешь, как, сообразив, что брат как раз знает, парень осекся и продолжил на другую тему. Хорошо, что я сообразил, что можно между домами проскользнуть. Так от этих уродов точно можно было скрыться. А они и не ждали. — Ты молодец, молодец. Старший Оши устало улыбнулся в ответ и, потрепав брата по плечу, указал на подъезд. — Пошли к тебе. Надеюсь, выпить что-нибудь есть. — Найдется. Парень радостно кивнул и подавая позитивный пример, уверенно зашагал было к подъезду, но потом вернулся и, смущенный хихикнув, повесил на мотоцикл замок, заодно включая и сигнализацию. Брат его тихо фыркнул и ласково пробормотав обормот. Сам первым направился к подъезду. Стефан с интересом изучил янтарную жидкость в поданном ему стакане с толстым дном и, понюхав ее, немного приподнял бровь виски, Ты не мал еще такое пить? Мне 24 года, с некоторым вызовом, напомнил Кай и, плеснув виски себе, присел рядом с братом на диван. Тот согласно кивнул, не спеша пробовать напиток. Я и говорю, мальчишка, еще. Надеюсь, хотя бы не куришь. Парень поморщился и, сделав маленький глоток, мотнул головой. Виски он на самом деле не любил, держал исключительно для особых случаев, когда надо было что-то срочно отметить или. Напротив, немедленно успокоить нервы. Сейчас был именно второй вариант. После сумасшедших гонок со смертью остро требовалось выпить. — Я не люблю курева, — буркнул он. — Я же не Фред, на которого работа свой отпечаток накладывает. Стефан, усмехаясь, откинулся на спинку дивана, тоже немного отпивая из стакана. И кем же он работает, что вынужден курить? А? Кай пренебрежительно махнул рукой он. Парень внезапно осекся и, неожиданно расплывшись в улыбке, медленно продолжил. Полицейский, полицейский. Брат его, живо заинтересовавшись, немного подался вперед, и ты, конечно, можешь позвонить ему сейчас. Парень воодушевленно кивнул и, вскочив с дивана, бросился к столу, где лежал, подсоединенный к зарядному устройству, мобильный телефон. — Мы с ним, правда, с той поездки к Кресту не виделись и не созванивались. Он, наверное, будет недоволен, что я не давала себе знать. Оживленно затраторил он, торопливо скользя пальцем по экрану. Стеф заинтригованно приподнял бровь. — Так это ты с ним ездил? — Ну да. Кай, уже поднесший телефон к уху, удивленно обернулся. — А что? — Да так. Мужчина помялся и, глотнув еще виски, махнул рукой. — Полицейский на байке — это для меня что-то новенькое. — Все имеют право на свое увлечение, — возразил ему брат и, получив ответ, обратил все внимание на другого собеседника. — Фредди, здорово. Слушай, не буду ходить вокруг-то около. Ты можешь сейчас подъехать ко мне? В трубке послышался тяжелый вздох. Фред Нарсау пропадающий целыми днями на службе и полагавший что приятель об этом знает был явственно недоволен легкостью сделанного предложения я вообще то занят сейчас буркнул он судя по всему одновременно делая что то еще голос озвучал весьма отстраненно тут авария жуткая на узкой улочке хаммер влетел грузовик кай постарался не измениться в голосе брат его слов полицейского не слышащий Но ответа младшего заинтригованный нахмурился, внимательно следя за ним. Фред в трубке явственно посерьезнел. — Ты что-то знаешь? — Может быть. Парень глубоко вздохнул и, явно рассчитывая на обоюдную пользу, уверенно кивнул. — Приедешь, расскажу. — Ждать? Нарсау недовольно фыркнул. — Жди. Бросил он и, не прибавив более ни слова, отключился. Кай медленно опустил телефон обратно на стол, снова беря с последнего поставленный туда стакан с виски. «Скоро приедет», — неспешно проговорил он, и, вернувшись на диван, вздохнул, пытаясь устроиться поудобнее. Он как раз занимается той аварией, что случайно устроили мы. Интересно, мне полагается за это наказание? Учитывая, что они хотели раздавить нас как блох, И мы спасали свои жизни, вряд ли. Серьезно отозвался брат и, проведя ладонью по лицу, покачал головой. Боже, какой турдо. Мой брат неожиданно вернулся из мертвых, а я даже не приветствовал его как следует. Сразу какие-то странности, какие-то покушения. Кай! Он чуть нахмурился, выглядывая из-за ладони. Ты уверен, что за этот год не натворил чего-то, за что тебя могли бы преследовать? Да что я мог натворить? Парень искренне попытался возмутиться, но не нашел в себе для этого силы и ограничился тем, что одним глотком допил виски. Сморщился и, поставив бокал, на подлокотник дивана запрокинул голову, прижимаясь затылком к его спинке. Я себе жил, работал, гонял по дорогам. Я даже не помню, чтобы подрезал кого-то или что-то в этом роде. Нет, Стеф, это скорее тебя можно подозревать в чем-нибудь. — Это же ты открыл мототрек, где гибнут люди. Ты был в отчаянии и мог натворить что-нибудь эдакое. Стефан медленно потянул носом воздух, готовясь разразиться длинной тирадой. — Во-первых, тихо и неспешно начал он. За год существования мертвой петли там погибло от силы один-два человека. Остальные покалечились. — Попадали в больницу, да. Я не спорю, кое-кто даже остался инвалидом, но выживали. Ну, а во-вторых, я был в отчаянии, но не до такой степени, чтобы самому искать смерти. Я хотел умереть, не скрою, было время. Я только и мечтал, что заснуть и не проснуться. Но все время просыпался и с отвращением продолжал жить, не понимая, почему высшие силы не могут послать мне смерть. Теперь понимаю. На лице мужчины вспыхнуло. Безмерно счастливая улыбка, и не в силах сдержаться он обнял младшего брата за плечи, крепко сжимая. «Я должен был жить, должен был вытерпеть все это, чтобы снова обрести тебя. Кай, если бы ты только знал, как я скучал по тебе, как мне было плохо, когда я увидел...» Он мотнул головой и поспешил глотнуть еще виски. «И ведь я пытался убедить себя, говорил, что это не ты» что это не мог быть ты. Но единственным опознавательным знаком были остатки мотоцикла, и мне пришлось поверить. — У тебя ведь даже не было никаких украшений, по которым можно было бы узнать, никаких там браслетов или колец. — Но кое-что у меня было. Кай смущенно улыбнулся и, аккуратно потянув, высвободил из-под ворота джемпера, висящую на тонкой черной веревке деревянную бусину. Когда я пришел в себя в больницу, мне сказали, что она была у меня на шее в момент аварии. Я посчитал ее талисманом, решил не снимать. Это бусина из твоего браслета, Стеф. Молодой человек застенчиво пожал плечами. Я не специально ее отковырял честно. Просто после того, как подарил, обнаружил у себя в кармане и решил, что буду носить как кулон. А в этом даже был какой-то символизм. Мы же всегда с тобой клялись, что будем вместе и не забудем друг о друге никогда. Жаль только, она не смогла мне напомнить о тебе. Здесь парень помрачнел, виновато опуская голову и вертя бусину в руках. Брат, дернув уголком губ, крепче сжал его плечи, зато она привела тебя ко мне снова, братишка. Мягко напомнил он, но если бы я даже и знал об этом кулоне... Он ведь мог сгореть в аварии. Все-таки это дерево. Да, Кай совсем поник и, торопливо меняя тему, вскочил, беря стакан с подлокотника и переставляя его на стол. Жарко что-то после виски. Окно, что ли, открыть? И уже делая шаг к подоконнику, он решительным, рисковатым движением стянул через голову джемпер. Брат его вскочил, хмурясь не вздумай еще не хватает нам и здесь прятаться от снайпера кай неужели ты а это что он шагнул к брату и схватив его за запястье правой руки чуть приподнял ее изучая два рисунка на бледной коже кай сообразив что прокололся виновато сжал губы татуировки осторожно известил он и опасаясь посмотреть на брата закусил губу сам изучая не так давно нанесенное изображение Стефан, легко оттолкнув, его руку мимолетно закатил глаза, падая обратно на диван. Ты, я смотрю, вовсю пользовался свободой. Виски, тату, мотоциклы. И при этом дружбу водишь с полицейским. Который, кстати, вот-вот должен прийти. Парень, спеша сменить тему, неловко замотал татуировки джемпером и, демонстрируя чудеса разумности, задернул штору на окне. Надеюсь, так снайпер нас не рассмотрит. Но все-таки это странно. Он посерьезнел и бросив джемпер на стул, опять присел рядом с братом, облокачиваясь на колени и запуская руки в волосы. Снайпер, как будто не слишком хотел убивать нас, он пытался выкурить нас из кабинета, и когда мы вышли, загнал на мотоцикл. Получается, ему надо было, чтобы нас раскатали по дороге? Он опустил руки, не понимающий, взирая на брата. Тот пожал плечами и куснув себя за губу. Потер внезапно зачесавшийся нос. В таком случае это все выглядит, как хорошо спланированная акция. Он пытался выгнать нас под колеса грузовика, чтобы все потом выглядело, как обычная авария. Причина? Парень покачал головой. Причины он не знал. Одну могу сказать точно медленно, проговорил он после недолгого раздумья. Браслет, который я подарил тебе... И даже бусины из него точно счастливые. Уже второй раз мне удается избежать смерти в автомобильной аварии, а заодно и спасти тебя. Фред приехал по прошествии еще получаса, когда братья уже успели даже немного поругаться, споря о причинах покушения на их жизни, а заодно и о возможности Кая делать, что ему встумается Стефан последним доволен, категорически не был и серьезно говорил, что теперь возьмется За воспитание брата всерьез, тот закономерно возражал. Впрочем, всерьез ссориться они не хотели, а подобные споры и до страшной аварии были им почти привычны, поэтому к приезду полицейского братья были совершенно довольны друг другом, а Стефан, ко всему прочему, окончательно уверился, что говорит именно с Каем, а не с его двойником. В последнем он, конечно, и так не сомневался, но лишний раз убедиться был рад. Услышав звонок в дверь, молодой человек оживленно вскочил и поспешил открыть ее. Вошедшего друга он поприветствовал рукопожатием и на ожидаемую попытку сразу выяснить, в чем дело, загадочно улыбнулся. — Я не один. Проходи. Фред прошел, непонимающе оглядываясь на приятеля через плечо и, обнаружив в комнате незнакомого, мужчину растерянно замер. Кай, совершенно довольный, обошел его, и, картинно вытянув руку, представил «Мой брат Стефан Оши!». Нарсау осторожно кивнул и, хмурясь, медленно перевел взгляд на хозяина квартиры. «Оши? Как тот?» Он осекся, начиная что-то соображать и, указав вначале на улыбающегося Стефана, а затем на совершенно счастливого Кая, Недоверчиво покачал головой. — Так значит. — Да. Парень радостно кивнул и, хлопнув друга по спине, указал ему на кресло, сам снова присаживаясь рядом с братом. — Ты был прав. — Брат похоронил вместо меня другого. — Я? Он внезапно смутился и потер висок. — Когда поехал домой, мне по пути стало плохо, и я врезался в его джип. Потом ко мне вернулась память. Я пришел к нему. «Помедленнее!» Фред медленно перевел взгляд с одного брата на другого и лишь сейчас опустился в кресло. «Ты врезался в его джип? Да ты шутишь, Кай, такого не бывает! Целый год ты его не помнил, а он считал тебя мертвым, и вас буквально столкнуло лбами?» Стефан, решительно вступая в разговор, чуть развел руки в стороны. «Судьба», — легко бросил он. «Вы, если не ошибаюсь, Фред?» Полицейский кивнул, сцепляя по старой привычке руки в замок. — Фред Нарсау, к вашим услугам. — Мистер Уши, кстати, к тебе это тоже относится. Он быстро глянул на друга. — У меня мало времени, так что рассказывай, что ты знаешь о происшедшей сегодня аварии. Сначала потребуется небольшое предисловие. Стеф, не давая брату ответить, сдвинул брови, решительно устремляясь мыслями, к более серьезным и важным полицейскому темам, чем родственное воссоединение. Начнем, пожалуй, со снайпера. Рассказал все мужчина быстро. Задерживаться на неприятных событиях ему не хотелось. а Живописать свои эмоции тем более. Поэтому он старался сообщать одни только голые факты. Полицейского это вполне устраивало. И вы понятия не имеете, кому могли насолить? Он перевел взгляд с одного брата на другого. И те синхроны замотали головами. «Понятно — Понятно. Повисла тишина. Фред размышлял, прикидывая что-то и просчитывая какие-то варианты. Братья ждали. Наконец Нарсау решительно вытащил из-за пазухи мобильный и, набрав чей-то номер, поднялся на ноги, отходя к окну. — Мототрек. Мертвая петля. — — негромко проговорил он, когда гудки в трубке сменились голосом. — Снайпер, проверить все близлежащие крыши и само здание, прошерстить охрану. — Ты уверен, что среди верных людей не мог затесаться предатель? Он мельком глянул на владельца трека и тут уверенно кивнул. А в людях своих Стефан всегда был уверен, хотя после вопроса полицейского и начал ощутимо сомневаться в них. — Хорошо, — бросил Фред не то отвечая уши, не то своему невидимому собеседнику, и неожиданно рыкнул «Вчера!». После чего уверенно отсоединился, поворачиваясь к напряженно ожидающим вердикта братьям. Кай, стиснув кулаки, настороженно смотрел на друга. Стефан, не зная, беспокоиться ли самому или успокаивать брата, скользил взглядом от одного к другому. «А значит так». Нарсау вернулся к креслу и присел на его подлокотник. То, что ты. Занавесил окно? Правильный поступок, но не панацея. А есть оружие, реагирующее на теплоизлучение. А если от вас всерьез решили избавиться, занавеска не спасет. Лучше всего было бы сейчас перебраться в какой-нибудь загородный дом с хорошей охраной, где рядом нет высоток. Мы раньше жили в таком, да, Стеф, чуть приосанившись, кивнул. «Я и сейчас живу там, но мне кажется, Кай прав. А Если на нас начали охотиться, именно там нас будут ждать в первую очередь. Там мы все проверим, убедимся, что место чисто. И можете заселяться». Полицейский чуть опустил подбородок. Теперь, что касается аварии. Хаммер в смятку, грузовик изрядно помят. Водителей ни там, ни там нет. Или машины ехали сами по себе, что вряд ли возможно, или те, кто ими управлял, ловкие ребята, и, почуяв, что пахнет жареным, успели выскочить. Мало кому это под силу, здесь нужна большая тренировка и немалый опыт. Когда я об этом услышал, был сильно изумлен. Но теперь дело немного проясняется. Судя по всему, на вас, парни, охоту объявил кто-то с большими связями и средствами. Раз сумел нанять таких профи. — Почему ты думаешь, что это кто-то? Кай неопределенно пошевелил пальцами в воздухе. — Левый. Может, мы чем-то досадили этим двоим, хотя я не знаю? — Сомнительно. Фред нахмурился. То, что они уцелели, выскользнули в последний миг из -за авто? дают возможность предположить, что эти типы наемники, специализирующиеся на подстроенных авариях, ловкость поражает. Такие не обижаются сами, таких, как правило, нанимает кто-то сильно обиженный. А Вы точно все мне рассказали?» Братья переглянулись, напряженно пытаясь сообразить, рассказали ли они действительно все или же следует сообщить еще что-нибудь важное. Стефану казалось, что говорить больше не о чем, Кай хмурился. «Грузовик», — медленно молвил он, наконец. «Этот грузовик, тот самый, в который я врезался год назад. Я готов поклясться под присягой, что это он. Я успел даже заметить вмятину, оставленную в тот раз моим передним колесом». Нарсау серьезно кивнул. Информация была важной. «Это меняет дело», — негромко вымолвил он. Если от тебя хотели избавиться еще год назад, но потом не трогали до тех пор, пока ты вновь не встретился с братом, полицейский перевел взгляд с одного из собеседников на другого. Что-то вашей встрече не устроило того, кому вы перешли дорожку, ребята. Но что, ума не приложу. Ладно. Он хлопнул себя по коленям, поднимаясь на ноги. Будем работать. Стефан, дай адрес своего дома. Я пошлю туда наряд, чтобы все проверили. Потом можете туда переезжать. Кай? Фред? Кай, тоже поднявшись на ноги на секунду, закусил губу. Скажи, есть возможность узнать, кем был тот парень, что погиб вместо меня? Фред глубоко вздохнул, на секунду опуская голову. Узнать, кем был человек, погибший год назад и давно похороненный под другим именем? Выяснить, где он жил и кто его родня, не зная даже имени, было задачей не из легких. «Я попробую», — тем не менее решительно ответил полицейский и, быстро улыбнувшись, легко хлопнул приятеля по плечу. «Береги себя. Судя по всему, вокруг вас с братом идет игра не на жизнь, а на смерть. И чего от вас хотят, непонятно. Но знаете...» Он перевел взгляд на Стефана. «Что бы это ни было...» Не отдавайте. Если они разочаруются в попытках убить вас, могут попробовать выторговать или даже просто прийти и напрямую попросить. Не отдавайте. По крайней мере, пока не сообщите мне, в чем тут дело. До дома вновь добирались на мотоцикле. Джив Стефана по-прежнему оставался на стоянке рядом с мототреком, стоял с пробитыми колесами и мужчина, садясь на двухколесный транспорт, торжественно поклялся по приезде домой вызвать эвакуатор, дабы отбуксировать автомобиль в ремонт. Брат его в ответ на это заявление только ехидно улыбнулся и, скромно заметив, что Стеф мог бы и сам сменить колеса на своей машине, поспешно натянул шлем, скрываясь от могущего последовать подзатыльника. Мужчина ограничился тем, что щелкнул по шлему пальцем, и, вздохнув покрепче, вцепился в пояс брата. Дома оказались довольно скоро и не успели притормозить возле больших ворот о высоком заборе, как услышали громкий радостный лай. — Как то твой секретарь? — провел его внутрь. Кай, соскользнув с мотоцикла, удивленно глянул на отпирающего ворота брата. Тот хмыкнул и красноречиво показал на прокопанный под воротами лаз. Джой уже давно обеспечил себя свободным проходу к дому. «Круто!» — оценил, ухмыляясь парень и крепко сжал руль мотоцикла, намереваясь завести его за ворота. Тяжелая створка открылась, и из-за нее счастливый и восторженный вылетел черный пес и, изнывая от радости, заскакал вокруг хозяев, безмерно желая уронить на землю хоть кого-нибудь из них. После того, как он лизнул его в нос, кайф фыркнул, Я, осторожно отстраняя любимца одной рукой, а другой, все-таки ведя мотоцикл вперед, с интересом глянул на брата. Ты так и не занялся его дрессировкой? Стефан глубоко вздохнул. С его точки зрения об ответе брат мог бы догадаться и сам. Мы собирались заняться этим через неделю после моего дня рождения. Он на секунду примолк, а затем продолжил на тон тише. Но через два дня после него ты пропал на год и мне стало решительно не до того. — Можешь поверить, о дрессировке Джоя я тогда думал меньше всего. Парень виновато опустил голову и понуро кивнул. За страдания брата он все еще ощущал свою вину и как реабилитироваться не знал. — Извини. Тихо бормотнул он, аккуратно заводя мотоцикл ворота. Пес, почувствовав изменившееся настроение хозяина, перестал скакать и тихонько затрусил рядом. Стефан, сообразив, что брат винит себя во всем произошедшем, поспешил закрыть ворота и догнать его. «Тут нет твоей вины, Кай. Я ни в коем случае не сержусь на тебя». Он быстро улыбнулся. «Просто хочу объяснить, что мне было не до воспитания собаки в те дни. Найти бы силы просто жить». «Я понимаю». Молодой человек тяжело вздохнул. Я осознаю, что не виноват, я ничего не помнил. В то время вообще лежал в больнице, да и грузовик себе навстречу. Не звал, но все равно получается, что твои страдания — это моя вина. И мне больно это сознавать. Вина не твоя. Мужчина хмурясь дождался, пока брат поставит мотоцикл на подножку и, приблизившись к дому, отпер входную дверь. Вина того урода, что пытался убить тебя год назад, а сегодня... Повторил этот подвиг. — Ну, ничего-ничего. Твой приятель вызывает доверие, да и в любом случае то, что этим делом занялась полиция, сильно успокаивает. Здесь они все проверили. Если Фред дал нам отмашку переезжать домой, можно надеяться, что будем в безопасности. — Да уж, хотелось бы, — пробурчал Кай. И, зайдя следом за братом, в холл резко затормозил. Стефан, действуя по-видимому совершенно машинально, положил ключи. На комод перед большой фотографией младшего брата поправил цветы в вазе перед ней и, только после этого, сообразив, что делает, медленно обернулся, растерянно взирая на ожившего покойника. Тот был мрачен и серьезен, словно и в самом деле находился на похоронах. «Ты скучал по мне», — тихо проговорил он, не сводя взгляда собственного смеющегося фото. Брат серьезно кивнул и, вытащив один цветок из лазы, резко сломал его, оставляя их нечетное количество. «Да, я скучал», — твердо произнес он. «И теперь не отпущу тебя от себя ни на шаг. Понимаю, что у тебя есть квартира, но, если честно...» «А что моя комната?» Кай, не давая брату завершить свою мысль, легко угадывая ее конец, чуть склонил голову на бок, Я только сейчас подумал, знаешь, жутковато туда возвращаться, как будто и вправду, в покой покойника. Стефан, искренне изумленный этим, часто-часто заморгал, недоуменно глядя на собеседника. Почему? Я так и не смог заставить себя разобрать твои вещи в комнате все так же, как было год назад. Можешь спокойно в нее вернуться. Кай, видимо, успокоенный этими словами, медленно выдохнул и, улыбнувшись, опустил подбородок. Вернуться в свою комнату парню на самом деле очень хотелось, просто чтобы еще раз напомнить себе то, что было когда-то забыто. Много позже, уже вечером, они, как и в старые добрые времена, сидели в гостиной перед камином в двух креслах, стоящих друг напротив друга. Джой лежал между ними, Стараясь не выпускать из поля зрения ни одного из хозяев. Мало ли, вдруг опять куда-нибудь исчезнут, и ищи их потом. Кай сидел, поджав по старой привычке ногу и запустив руку в волосы. Бездумно копался в телефоне. Стефан, обняв колено и положив на него подбородок, смотрел в огонь. И все-таки он что-то темнит. Неожиданно негромко вымолвил мужчина, а заставляя брата вздрогнуть и недоуменно поднять голову. «Кто? Нарсау твой?» Стеф нахмурился. «Мне кажется, он знает значительно больше, чем говорит нам. Вспомни, он ведь ясно сказал, чтобы мы не отдавали то, что у нас есть. То, что у нас могут попросить. А значит, знает или догадывается, что у нас может быть. Только говорить почему-то не хочет». «В принципе...» Кай потер висок, размышляя, может быть, да, ты и прав. Он фактически прямо сказал, что мы обладаем каким-то предметом, который нельзя отдавать. Ну что, Стеф, и почему такой временной промежуток, год? И почему только когда мы снова встретились? Поддакнул брат, откидываясь на спинку кресла. Что за предмет может быть, что важен он только, когда мы рядом друг с другом? Как будто это... Мужчина неловко взмахнул рукой и, опустив ногу, вытянул обе, закидывая одну на другую. Не знаю, какой-то талисман или амулет, который обретает силу только когда мы недалеко друг от друга. Парень задумался. Что-то мелькнуло в словах брата, что-то такое важное, острое, что царапнуло, как иголкой, зацепило. И он знал, что... Но не был уверен в рациональности вывода, сильно сомневался в реальности такого варианта. И, тем не менее, соображениями своими поделиться щел нужным. Браслет. Медленно вымолвил он, осторожно опуская телефон и убирая его от греха подальше в карман. Бусину из него я считал талисманом, Стеф. Может быть? Может, это неспроста? Может, он действительно? Не говори ерунды! Стефан, поначалу уставившийся на подаренное братом украшение на своей руке, нахмурился и недовольно мотнул головой простые деревяшки. Чего за них убивать? До «Да таких браслетов на любой ярмарке можно штук сто найти. Или я не прав? Кай смущенно дернул уголком губ и, не желая вдаваться в подробности приобретения подарка, быстро кивнул. Прав. Просто я других вариантов не вижу. Первое нападение случилось почти сразу после того, как я подарил тебе браслет. А себе наше и нацепил бусину из него. А теперь вот сегодня. Да еще и Фред велел не отдавать. Подхватил мужчина и воодушевленно кивнув, поправил браслет. Не волнуйся, браслет мы точно никому не отдадим. Хотя я, если честно, склоняюсь к более прагматичным вариантам. Быть может... Надеются, прикарманить наши честно заработанные? Хай фыркнул. Твои, — поправил он. Я до аварии жил за твой счет. Только год как на работу устроился. И то по большей части все уходит на квартиру да на мотоцикл. И тем не менее уже второй себе купил, — заметил его брат и ухмыльнулся. Авария тебе, вне всякого сомнения, пошла на пользу. За ум взялся. Работать пошел. Кем работаешь-то? Программистом. Нехотя отозвался парень, с его точки зрения профессия, образу жизни и гонкам на мотоцикле не соответствовала. Сейчас я, правда, на официальном больничном, если, конечно, на работу не сообщили, что я утрал. Стефан беспокойно подался вперед. За массой сегодняшних событий он как-то успел забыть, что брат нарушил постельный режим, и вместо того, чтобы заботиться о своем здоровье, носится, сломя голову по городу, ускользая от опасностей. И сейчас вновь заволновался. Я совсем про это забыл. Как ты себя чувствуешь? Я звонил в больницу, мне говорили, у тебя небольшое сотрясение, да и ребра. А вот ребра меня обеспокоят меньше всего. Кай, никогда не любивший излишней заботы со стороны старшего брата, недовольно фыркнул. Голова немного кружится периодически. Это да, но в целом на мотоцикле мне это ездить не мешает. Кай. Мужчина медленно, угрожающий, поднялся на ноги и как-то по-особенному очаровательно улыбнулся. Скажи честно, ты совсем дурак? Живо, в постель. А я звякну Конраду, пусть приедет и осмотрит тебя. Ну, Стеф, парень честно попытался возмутиться, но получилось почему-то только заныть, как маленький мальчик. — Но я хорошо себя чувствую, правда, ну зачем Конрада? Он сейчас какие-нибудь таблетки выпишет, а я терпеть не могу их глотать. — Будешь спорить, попрошу, чтобы назначил уколы, — пригрозил брат и решительно протянул младшему руку. — Вставай, сопровожу ваши неразумное величество до постели. Клянусь, Кай, у меня иногда ощущение, что первая цифра в твоем возрасте лишняя, и тебе по-прежнему четыре года. Молодой человек, слегка поникнув, ухватил брата за руку, поднимаясь с его помощью с кресла, и тихонько вздохнул. Когда мне было четыре, мама была еще жива, Стеф. Он внезапно посерьезнел, чуть сдвигая брови. А за этот год, ты ничего не слышал о нем? По счастью, нет, отрезал мужчина и уверенно потянул собеседника к его комнате. Я, признаться, думал, что он может заявиться на похороны. Об аварии писали в газете. О твоей смерти знали все вокруг. Но он не появился. И слава богу. Здесь Стефан немного повысил голос. Иначе я бы, наверное, его рядом с тем парнем закопал. Честно. Ты всегда его терпеть не мог, тоскливо заметил Кай. И неожиданно, пошатнувшись, зевнул. То ли устал, то ли голова закружилась. «Было за что», — буркнул в ответ мужчина и, обхватив брата за плечи, уверенно поддержал его. «Марш в постель! Я звоню Конраду!» Было уже поздно. Фред Нарсау, допивая четвертую за последний час чашку кофе, широко зевнул и, потеряв переносицу, попытался сосредоточиться на экране компьютера. Только что пришел отчет-эксперт по делу, совершенно не связанному с приключениями Кая и Стефана. И ему, в основном, думавшему, как помочь братьям, пришлось заняться им. Мысли то и дело соскальзывали. Он ежесекундно отвлекался, начиная размышлять о странностях, закрутившихся вокруг его друга, даже можно смело сказать друзей. И мужчина тихо злился сам на себя. Все-таки кому они могли так насолить, чтобы на них вдруг объявили такую жестокую охоту? И какой ловкостью надо обладать, чтобы успеть в последний момент покинуть готовый взорваться автомобиль. Грузовик-то был не самым современным, безо всяких там подушек безопасности, зато с хорошим движком. Фред откинулся на спинку стула и безрадостно, заглянув в пустую чашку, тяжело вздохнул. Ерунда какая-то. Хитрый грузовичок. Мощная тачка с другой стороны. И все это исключительно ради того, чтобы раздавить двух незадачливых парней, чем-то прогневивших, кого? В этом городе много шушера, но кого из сильных могли разозлить ребята, полицейский пока не понимал. Да еще и эти его подозрения. Он проговорился, обмолвился в разговоре с Каем и его братом, попросил их ни за что не отдавать. Но что, если причина в чем-то другом? И этого у них нет. Глупости. Глупости и странности. Голова уже идет кругом. Нет, надо сосредоточиться на работе. Так, что у нас? Падение с моста. Предположительно, самоубийца. Но травмы больше соответствуют картине насильственной смерти. Он быстро пробежал взглядом открытый документ, выхватывая некоторые особенно важные подробности. Да, судя по всему, мужика сбросили вниз. Документов на теле. Нет. Опознать личность, возможно, мне представляется. Фред, голос напарника, тоже задержавшегося сегодня на работе, заставил полицейского вздрогнуть и, крутанувшись на кресле, вопросительно вскинуть брови. Собеседник, внимательно глядя на него, выразительно помахал какими-то бумагами. Ты просил поднять дело годовалой давности, аварии со смертельным исходом. Хай, Оши. Да-да. Объяснять, что Кай остался в живых, Нарсао пока не стал. Не вдаваясь в подробности просьбы, что-нибудь новое нашел? Напарник пожал плечами и неожиданно ухмыльнулся. Долго держать интригу он не умел. Тебе понравится. В тот день Оши на мотоцикле ехал не один. Я поднял записи с дорожных камер на его пути. А есть вполне четкие кадры. Смотри. Он протянул слушателю несколько листов бумаги распечатанной в черно-белом цвете фотографии. Фред привычно всмотрелся и, разглядев знакомый мотоцикл, а на нем помимо мотоциклиста еще какого-то человека кивнул. Известно, кто он. Напарник хохотнул и, не говоря ни слова, протянул собеседнику небольшую папку, чье-то досье. Нарсау открыл ее и, бросив взгляд на фото, приклеенное главной странице, нахмурился затем вновь обращая внимание на распечатанные снимки. Несколько минут он скрупулезно сличал изображение, затем недоверчиво поднял голову. Ты уверен? Абсолютно. Напарник, надувшись от гордости, скрестил руки на груди. Мышонок выбрал новую жертву, но, похоже, в результате окочурился сам. Тот-то мы о нем уже год как ничего не слышали. Он внезапно вздохнул. Жаль только, парни с собой забрал. Фред стиснул зубы. Информация, поступившая только что, была важной. Даже очень важной. И теперь не имело смысла. Не забрал, процедил он сквозь зубы. Вновь. Вперяя взгляд фотографии, Кай оши жив, Макс. Несколько часов назад я говорил с ним и с его братом. Он просил меня узнать, кем был погибший вместо него человек. Переживал. Макс равнодушно развел руки в стороны. В слова напарника он поверил сразу же, безо всяких сомнений. За годы службы в полиции еще и не с таким сталкиваться привык. И давно научился принимать даже самые удивительные события сразу, без излишних рассуждений и раздумий. И где он целый год пропадал? Газета орали о его смерти, брат с ума сходил. Память потерял. Быстро бросил Фред и, сжав губы, покачал головой. Вспомнил обо всем после того, как врезался в джип брата. Ну, да неважно. Судя по всему, Кай оказал нам огромную услугу, избавив от мышонка. Надо бы сообщить ему об этом. И, судя по всему, серьезно перебил его собеседник. На твоего Кая ведется нехилая охота. Дважды избежал смерти одним ударом двух зайцев. А теперь, как я понимаю, это на него опять? Кто-то наехал. Снайпер. Хаммер с грузовиком. Нарсао пренебрежительно махнул рукой. К догадливости напарника он уже давно привык. Ты проницателен. Я всегда говорил это. Да, Макс? Именно Кая Уши и его брата Стефана сегодня сначала пытались застрелить, а после задавить. Признаться, я удивлен, мало кому так фартит, чтобы в один день столько раз ускользнуть от смерти. Не пойму только, кто и почему имеет на них зуб. Он вновь отвернулся на кресле к монитору, делая вид, что поглощен работой. Макс помолчал, сверля спину напарника взглядом, потом вздохнул. — Я давно тебя знаю, Фред. Даже слишком давно. Скажи, ты полагаешь, что речь снова может идти о том предмете? Нарсау передернул плечами после того, как Эйс был убит, и его так и не нашли, и я теперь начинаю сомневаться, что это именно он украл его.